Основные 130 каналов связи для трансляции научной информации о подводном мире. Бентическая лаборатория отличалась оригинальной способностью производить саморемонт. Эту работу выполняли механические руки, управляемые с берега. Механические руки, включаясь, удаляли испорченные детали и на их место вставляли новые. Для надводной базы селя приспособили двухкорпусную платформу, доставшуюся в наследство от космических собратьев. Раньше она использовалась для испытаний ракет. На палубе катамарана разместились пост управления и контроля за экспериментом, медицинская лаборатория, небольшая лечебная барокамера, десятиместная аварийная барокамера и мощный подъемный кран. Электроэнергия и пресная вода на дно моря поступали с берега, находящегося менее чем в миле от станции. Скоро океанавты, возможно, сами смогут снабжать себя питьевой водой. Уже сейчас начата разведка ключевой и артезианской пресной воды в открытом море. Такие изыскания ведутся, например, в устье реки Делавер на Атлантическом побережье США и дальше в открытом море. И вот одна из скважин, пробуренная в 20 милях от берега, дала почти пресную воду. Кстати, артезианская вода со дна моря получена и в нашей стране. Под дном Орала гидрогеологи нашли подземное море, до краев наполненные вкусной пресной водой. Недавно на Орале забила первая скважина. Буровики уже начали проходку еще одного колодца. Вода, добытая из подвалов аральского моря, пригодится не только для питья, но и для орошения земель. Пройдет немного времени, и по выжженным песчаным берегам потекут арыки, возникнут виноградники и бахчи. Итак, пресная вода еще одно богатство моря, которым оно может одарить человека. А когда-нибудь станут добывать и морские геотермальные воды. Они есть во многих районах земного шара, и покрытая океаном его часть не составляет исключений. Кипящие езели поднимутся по трубам, забьют из-под морского дна. Горячая вода пригодится и самим жителям глубин, под водой. Под прозрачными куполами разобьют сады и оранжереи. Здесь будут выращивать привычные для землян растения. В состав экипажа Селеп-2 вошли океанавты разных специальностей. Морские геологи изучали рельеф океанского дна, собирали образцы донных отсадков, вели топографическую съемку подводных окрестностей. С помощью окрашенного песка наблюдали за течениями, следили за переносом песчинок на новое место. Подводные течения приносят много хлопот, меняют рельеф морского дна, подмывают берега, переносят с места на место огромное количество ила, гальки. Исследование подводных течений поможет в борьбе с эрозией Калифорнийского побережья. Однако это жестокая болезнь морских берегов известна почти во всех краях света. Интересные научные данные получены на подводной станции погоды. Измерялась скорость придонных микротечений на разной высоте от поверхности дна. Изучались температурные колебания окружающей воды на той или иной глубине. Подводная станция погоды, как и бенетическая лаборатории продолжали действовать долгое время и по окончании экспедиции, когда лагерь покинули все его обитатели. Объект наблюдений соседей. Океанографические наблюдения в экспедиции вели океанавты, сотрудники Института Скрипса. Пристань этого института находилась всего в одной миле от Селеп-1. Морские биологи установили на дне специальный садок, огромную квадратную клетку из металлической проволоки. В этом подводном аквариуме исследовались повадки рыб, их реакция на различные сигналы. Была проведена перепись всех животных, обитающих по соседству Селеп-2. Чтобы заставить рыб позировать для киносъемки, океанавты предлагали им различные лакомства, и тогда перед объективом кинокамеры появлялись целые стаи пестрокрашенных рыб. Недавно в тех местах, где жили океанавты, выловили черного каменного окуня, гигантскую рыбину весом в четверть тонны. Окуня посадили в просторный бассейн, их теологи в аквалангах были приятно удивлены веселым и общительным характером своего пленника. Есть надежда, заявили они, выдрессировать рыбу, сделать ее такой же послушной, как дельфин. Соверцая жизнь в мире без солнца, океанавты видели, как существа, плохо вооруженные для самозащиты, умело камуфлируются и теряются в зарцах.